Пурпурный пеплос не спадает с плеч до самого дна колесницы. Копье с голубой перевязью — знак панамархи. Она держит в руке на отлете. Тройка коней, возукрашенной золотыми и серебряными бляхами сбруи, легко несет тяжелую окованную медью колесницу. За Годейрой... Скачет ее телохранительница из Хена за ней всадницы личной царской охраны. И снова звуки резкого и короткого сигнала пронеслись над агорой. Площадь на мгновение притихла. Царская колесница с грохотом вырвалась на агору, возничая ловко развернула лошадей и поставила их против неподвижных рядов амазонок. Тысячи поднятых копий по единому знаку склонились к головам лошадей, приветствуя паномарху. Чокея знала, сейчас царицу встретит Атоса и поведет внутрь храма. Там Годейру переоденут, принимать меч и политы можно было только в освященных храмом одеждах. Глянь, впереди священное, шепнула Лота. Атоса остановилась около жертвенника. Она тихо, но властно что-то говорила своим спутницам. Высокая, чуть-чуть располневшая, она выделялась среди других. На вид ей Чокея дала лет 30. Но на самом деле верховной жрице шел девятый год. Чокею трудно было понять, сильно ли постарела Атоса. Были видны темные волосы с седой прядью, да золотой венчик на них, ярко блестевшие в лучах утреннего солнца. На священный одет голубой, почти без складок, хитон, скрепленный двумя пряжками на плечах. К этим же пряжкам пристегнут темно-вишневого цвета пеплос. Он спускался до земли, закрывал плечи и спину жрицы. На тонкой серебряной цепочке висел медальон в виде пчелы. Чокея знала, что великая наездница, создавая фермаскиру, уподобила ее пчелиной семье. Матка-царица, боевые пчелы-наездницы, рабочие пчелы-рабыни, ну, а мужчины-трутни. Их берут по надобности и затем безжалостно убивают. Чокея видела изображение пчелы и сот, не только на медальонах Амазонок, но и на стенах крепости, на щитах наездниц. Переодевание прошло быстро. Открылись двери храма, и царица снова появилась на площадке перед храмом. Теперь она одета, как и подобает Басилевсе. Ее пеплос отличался от пеплоса Атосы цветом. Он был ярко оранжевый. За царицей следовала Гелона, ясновидящая. Ее одежда мало чем отличалась от одежды священной, только на голове не было венца. Рядом с Гелоной шла Антагора, предводительница храмовых амазонок, блестящий бронзовый шлем с черными перьями, кожаный нагрудник с нашитыми на нем металлическими бляхами. Пояс, с отвешенными к нему бронзовыми пластинками, образовал как бы короткую юбку. Поножи на коленях, начищенные до блеска. Чуть поодаль шла Пелида, верховная судья Фермаскиры и пятый член совета. Шестой шла Лаэрта, одна из самых богатых амазонок. Она управляет гоплитками и содержит Паннорий — заведение, где воспитываются девочки со дня рождения и до пяти лет, и два гимнасия, где учатся молодые амазонки с пяти лет до пятнадцати. Царица поднялась по широкой лестнице под портик храма и выбросила руку над плечом. Пики снова поднялись над рядами. Оркестр храмовых флитисток заиграл гимн Фермаскиры, и раскрылись двери храма. В них показалась отосса, в белом, как снег, хитоне и голубом Пеплосе.